Он понимал ее. Еще как понимал. Это был действительно замечательный дом, и он вдвойне жалел миссис Палмер, которой некому было передать свое главное сокровище. Кроме того, Чарли подозревал, что в конце жизни он может оказаться примерно в таком же положении, если, конечно, не предпримет никаких решительных шагов, чтобы все изменить, если не сумеет полюбить снова, жениться, завести детей... Однако пока что ни одна из этих возможностей его не прельщала. Его раны были слишком свежи, и он даже не мог представить себе, как это он будет жить с другой женщиной, встречать с ней Рождество, ходить в гости, путешествовать. А вы? У вас есть семья, мистер Отерстон? — спросила миссис Палмер и поглядела на него. Насколько она могла судить? Ее неожиданному гостю было около сорока. В этом возрасте мужчина, обладающий такими, как у него, внешними данными и характером, уже должен быть женат и иметь одного-двух детей. Он был настолько похож на ее Джимми, что она не могла, пусть даже неосознанно, не провести параллель между их жизнями. «Нет, у меня никого нет», — покачал головой Чарли. «Как и у вас». Мои родители давно умерли, а детей у меня никогда не было. Он ничего не сказал о жене, и Гледис поняла, что здесь кроется какая-то трагедия. В первую минуту она даже подумала, что у него, возможно, не все в порядке по мужской части. Однако ей почему-то показалось, что это маловероятно. Его сексуальная ориентация тоже не вызывала у нее сомнений. Если бы что-то было не так, она наверняка бы это заметила. Оставалось только одно. Вы долго были женаты? Спросила она осторожно, чтобы не обидеть его, не нароком, не разбередить еще свежую рану. Десять лет, глухо ответил Чарли. Формально мы еще не разведены, но это только вопрос времени. Мне очень жаль, проговорила Глэдис, чувствуя, как на глаза снова наворачиваются слезы. Ей в самом деле было жаль его. Чарли с самого начала показался ей мягким, нежным, доверчивым и добрым, и она довольно хорошо представляла себе, какой глубокой и болезненной была его рана. Развод — это страшная вещь, особенно когда расстаются двое людей, которые когда-то любили друг друга. Я очень сочувствую вам, Чарли. Очень. Да. Мы любили друг друга, подтвердил Чарли. Я еще никогда в жизни не терял любимого человека, кроме, конечно, родителей. Но ведь мой отец и мать умерли. Я ничего не мог с этим поделать. Никто не мог. А тут... Впрочем, я думаю, что одно не слишком отличается от другого. Во всяком случае, ничего поправить я не сумел. Последний год я прожил словно в трансе. Кэрол... Ее зовут Кэрол. Ушла от меня девять месяцев назад. Может быть, это глупо, но до самого последнего момента я был блажен счастлив. Я даже не догадывался, не подозревал, что с нами что-то происходит. Должно быть, я вообще не разбираюсь в людях, иначе бы я почувствовал, что нужно что-то предпринять. Конечно, не очень-то приятно говорить о себе такое, но... Не договорив, Чарли грустно улыбнулся и развел руками. Миссис Палмер смотрела на него сочувствие.